Глава третья Княгине Данута Матько и Избышка уже раньше бывали в танце, но в свете находились придворные, видевшие его впервые. Они, подняв головы, с изумлением смотрели на великолепное аббатство, на зубчатые стены, бегущие вдоль скал над пропастями, на здания, то на склонах горы, то в палисадниках, громоздящиеся одно над другим. Высокие и озаренные золотом восходящего солнца, по этим величественным стенам и зданиям, по домам, по хозяйственным постройкам, по садам, лежащим у подножия горы и по старательно возделанным полям, с первого взгляда можно было догадаться о старинном, неистощимом богатстве, к которому не привыкли и которому должны были удивляться люди, пришедшие из убогой Мазовии. Существовали, правда, старинные и богатые бенедиктинские аббатства и в других частях страны, как, например, в Любушино-Одре, в Плоцке, в Великой Польше, в Могильне и в иных местах, но все-таки ни одно не могло сравниться с Тынецким, владения которого превышали не одно удельное княжество, а доходы могли бы вызвать зависть даже в тогдашних королях. и удивление придворных росло. Некоторые почти не хотели верить глазам. Между тем, княгиня, желая как-нибудь сократить дорогу и развлечь своих девушек, стала просить одного из монахов, чтобы он рассказал старинную и страшную повесть о Вальгере удалом, которую, хоть и не очень подробно, ей уже рассказывали в Кракове. Услышав это, девушки кольцом окружили княгиню и медленно шли в гору, озаренные ранними лучами солнца, похожие на живые цветы. — Пусть о Вальгере расскажет брат Гидульф, которому однажды явился он ночью, — сказал один из монахов, оглядываясь на другого, человека уже преклонного возраста. Несколько сгорбившись, шел он рядом с Миколаем из Длуголяса. — Неужели вы видели его собственными глазами, благочестивый отец? — спросила княгиня. — Видел. "Брачно ответил монах: "Ибо бывают сроки, когда по воле Божьей дозволено ему покидать адские подземелья и являться миру. Когда же это бывает?" Монах поглядел на двух других монахов и замолчал. Ибо существовало предание, что дух Вальгера появляется тогда, когда портятся нравы среди монахов и когда монахи более, чем подобает, думают о мирских богатствах и радостях. Этого-то никто не хотел сказать вслух. Но так как говорили также, что привидение является и перед войной, или перед другими несчастьями, то брат Гидульф сказал, помолчав немного, «Появление его не предрекает ничего хорошего». «Не хотела бы я его видеть», — сказала крестясь княгиня. «Но почему он в аду, если, как я слыхала, он только мстил за тяжкую обиду ему нанесенную?» — Если бы он даже прожил всю жизнь добродетельно, — строго отвечал монах, — то и тогда был бы осужден, ибо жил в языческие времена и не был святым крещением смыт с него первородный грех. После этих слов горестно сдвинулись брови княгини, ибо ее великий отец, которого любила она всей душой, умер также в заблуждении языческом и предстояло ему вечно гореть в огне. Слушаем. сказала княгиня после некоторого молчания. И брат Гидульф начал рассказывать. — Жил в языческие времена могущественный граф, которого за красоту звали Вальгером Удалым. Вся эта страна, куда ни глянь, принадлежала ему. А в походы, кроме пеших людей, водил он по сто копейщиков, ибо все дворяне на запад до самого Аполья, а на восход до Сандомира были его вассалами. Стад его не мог сосчитать никто, а в тынце была у него башня, доверху насыпанная деньгами, как теперь в Мальборге у меченосцев. — Знаю, есть, — перебила его княгиня Данута. — И был он великан, — продолжал монах, — и дубы вырывал с корнями, А в красоте, в игре на лютне и в пении никто во всем мире не мог с ним сравниться. И вот однажды, когда был он при дворе короля французского, полюбила его королевна Гильгунда, которую отец во славу Божию хотел отдать в монастырь, и убежала она с ним в тынец, где оба они жили в греховном союзе. ибо ни один ксенц не хотел повенчать их по христианскому обряду, был также в Вислице, Вислав Вислов Прекрасный, из рода короля Попеля. В отсутствие Вальгера Удалова опустошил он тынецкое графство. Вальгер победил его и привел в тынец пленником, не глядя на то, что всякая женщина, увидав Вислова, Готова была тотчас отступиться от отца, от матери, от мужа, лишь бы насытить свою страсть. Так случилось и с Гельгундой. Тотчас придумала она для Вальгера такие путы, что хоть был он великан и вырывал дубы, а их разорвать не мог, и отдала его Виславу, который повез его в Вислицу. Но Ринга — сестра Вислова. Услышав подземелье Вальгерова пение, тотчас влюбилась и освободила его из подземелья. Он же, убив мечом Вислова и Гельгунду, бросил тела их воронам, а сам с рингой вернулся в тынец. «Разве он поступил неправильно?» — спросила княгиня. Но брат Гидульф отвечал, «Если бы он принял крещение...» и отдал тынец бенедиктинцам, то, может быть, Господь Бог отпустил бы ему грехи. Но так как он этого не сделал, то земля поглотила его. Значит, бенедиктинцы были уже в этом королевстве? Бенедиктинцев в этом королевстве не было, ибо тогда здесь жили одни язычники. Так как же он мог принять крещение и отдать тынец? Не мог. — Именно потому я осужден в ад на вечные муки, — серьезно ответил монах. — Верно, он правильно говорит, — послышалось несколько голосов. Между тем путники подошли к главным монастырским воротам, где во главе многочисленной свиты монахов и шляхты княгиню ждал сам аббат. Людей светских, экономов, адвокатов, прокураторов и всяких монастырских сановников в монастырях бывало много. Множество дворян и даже могущественных рыцарей держали неисчислимые монастырские земли по довольно исключительному в Польше пленному праву. Они, в качестве вассалов, охотно жили при дворах своих сюзеренов, где у большого алтаря легко было рассчитывать на всякие подачки, льготы и благодеяния, зависевшие порой от мелкой услуги. от ловкого слова, а то и от минуты хорошего настроения могущественного аббата. Предстоящие в столице торжества стянули из отдаленных мест много таких вассалов, и те, кому трудно было вследствие наплыва приезжих найти место на постоялом дворе в Кракове, разместились в тынце. Благодаря этому аббат сотни деревень мог приветствовать княгиню, окружённую еще более многочисленной свитой, чем обыкновенно. Это был человек высокого роста, с лицом сухим, умным, с головой, обритой сверху, а ниже над душами окруженный венком сидеющих волос. На голове у него был шрам, оставшийся от раны, полученные еще в юные рыцарские годы. Глаза его были проницательные и гордо смотрели из-под черных бровей. Одет он был в рясу, как и другие монахи, но сверху на нем был плащ, подбитый пурпуром, А на шее золотая цепь, на конце которой висел такой же золотой крест, украшенный драгоценными камнями, знак аббатского достоинства. Вся его внешность обличала человека гордого, привыкшего повелевать и уверенного в себе. Однако с княгиней он поздоровался любезно и даже униженно, ибо помнил, что муж ее происходит из того самого рода мазовецких князей, из которого происходили короли Владислав и Казимир, А по женской линии нынешняя королева, владычица одного из прекраснейших государств в мире. Поэтому он переступил порог ворот, низко склонив голову, а потом, благословив Анну Дануту и весь двор ее он маленьким золотым ковчегом, который держал в пальцах правой руки, сказал «Приветствую тебя, милостивая госпожа, на убогом монастырском пороге». Святой Бенедикт Нурсийский, святой Мавр, святой Бонифаций, святой Бенедикт Анианский, а также Иоанн Толомейский, патроны наши в вечном свете живущие, да не спошлют тебе здоровья и счастья, и да благословят тебя семикратно, в день во весь век жития твоего». «Глухи были бы, если бы не выслушали слов столь великого аббата», — любезно сказала княгиня. тем более, что прибыли мы сюда к обедне, во время которой отдадим себя под их покровительство. Сказав это, она протянула ему руку, которую он, став по придворному обычаю на одно колено, поцеловал по-рыцарски, а затем они вместе прошли в ворота. С обедней, видимо, уже ждали, потому что сейчас же зазвонили большие и маленькие колокола, трубачи, стоящие у дверей костела, затрубили в честь княгини в большие трубы, а другие ударили в огромные котлы, выкованные из красной меди и обтянутые кожей, дающие громкий, раскатистый звук. На княгиню, родившуюся вне христианской стране, каждая церковь до сих пор производила впечатление, а тем более тынецкая, с которой редкая церковь может сравниться величием. Внутренность храма наполнял мрак, только в большом алтаре дрожали пучки разноцветных лучей, смешанные с блеском свеч, озаряющих по и резьбу. Монах в облачении вышел служить обедню, поклонился княгине и начал службу. Тотчас поднялись столбы благовонного дыма, который, окутав и алтарь, медленно клубами восходил кверху, увеличивая таинственную торжественность церкви. Анна Данута откинула голову назад и, подняв руки на высоту лица, начала истово молиться. Но когда раздались звуки редкого еще в те времена органа, когда эти звуки торжественным громом стали то потрясать стены храма, то наполнять их ангельскими голосами, то рассыпаться в них соловьиной песней, тогда княгиня подняла глаза кверху, на лице ее вместе с благоговением и страхом отразилось безграничное наслаждение, И, смотрящим на нее могло показаться, что это какая-то пророчица в чудесном видении созерцающая разверстые небеса. Так молилась рожденная в язычестве дочь Кейстута, которая в обыденной жизни, так же, как и все тогдашние люди, попросту и доверчиво произносила имя Божье, но в доме Господнем с детской робостью и смирением возносила глаза к таинственной и неизмеримой силе. И так же набожно. хоть и с меньшим страхом молился весь двор. Збышка стоял на коленях сзади, вместе с мазурами, потому что только женщины прошли с княгней вперед и поручал себя покровительству Божьему. Иногда посматривал он на Данусю, которая, полузакрыв глаза, сидела подле княгини и думал, что в самом деле стоило сделаться рыцарем такой девушки. Но и он тоже не пустяки обещал ей. И вот теперь... когда пиво и вино, выпитое на постоялом дворе, повыветрилось у него из головы, призадумался он, как исполнить свое обещание. Войны не было. В пограничной смуте, конечно, легко было наткнуться на какого-нибудь вооруженного немца и либо переломать ему кости, либо поплатиться собственной головой. Так он и говорил матьке. «Только не каждый немец», — думал он, — Носит на голове павлиньи либо страусовые перья. Из гостей и крестоносцев одни только графы, а из самих меченосцев одни комтуры, да и то не каждый. Если войны не будет, то могут пройти года, прежде чем он добудет свои три пучка павлиньих перьев. Ведь и то еще пришло ему в голову, что, не будучи сам посвящен в рыцари, он может вызвать на поединок только таких же непосвященных. Правда, он надеялся получить рыцарский пояс из королевских рук во время турниров, предстоящих после крестин, потому что этого он давно заслужил. Но что дальше? Поедет он к Юранду из Спыхова, будет ему помогать, наколотит кнехтов, сколько удастся, и на том конец. Кнехты меченосцев не рыцари с павлиниями перьями на головах. И в этом огорчении и сомнении, видя... что без особой милости божьей многого он не добьется сбышка начал молиться пошли господи иисусе войну с мяченосцами немцами они враги царствия твоего и всех народов на нашем языке исповедующих святое имя твое и благослови нас а их сотри с лица земли ибо они больше служат владыке ада нежели тебе а нас нинавидят в сердце своем гневаясь больше всего на то что король наш с королевой крестивши Литву, запрещают им преследовать мечом христианских слуг твоих. За гнев сей покарай их. А я, грешный избышка, смиряюсь пред тобою и у пяти ран твоих молю помощи, чтобы ты поскорее послал мне трех важных немцев с павлиньими перьями на шлемах и чтобы по милости твоей позволил мне побить их до смерти. Но это потому, что я обещал перья панне Дануте. дочери Юранда, о твоей слуге, и в том поклялся рыцарской моей честью. А что еще найдется на убитых, из того десятину благочестиво отдам я святой твоей церкви, чтобы ты, Иисусе сладчайший, получил от меня выгоду и славу, и чтобы узнал, что я обещал тебе от чистого сердца, а не в суе. И по Колику это правда, по Толику ты помоги мне. Аминь». Но по мере того, как он молился, Сердце его все более таяло от набожного волнения, и он накинул новое обещание. Когда они выкупят богданец, он отдаст также на церковь весь воск, который сделают пчелы на пасеках за целый год. Он надеялся, что дядя Матька не станет против этого спорить, а Господь Иисус Христос особенно будет рад воску для свечей и, желая скорее получить его, скорее поможет сбышке. Мысль эта показалась ему такой верной, что сердце его исполнилось радостью. Теперь он был почти уверен, что молитва его будет услышана, и что вскоре наступит война. А если и не наступит, он все-таки своего добьется. Он почувствовал в руках и ногах такую силу, что готов был в эту минуту один броситься на целый отряд. Он даже подумал, что, да, в такие обеты Богу, можно бы и Дануси накинуть парочку немцев. Юношеская запальчивость толкала его на это. Но на этот раз благоразумие взяло верх, потому что он боялся как бы излишними просьбами не обидеть Господа. Однако уверенность его возросла еще более, когда после обедни и продолжительного отдыха, которому предался весь двор, он прослушал разговор, происшедший за завтраком между Аббатом и Анной Донутой. Тогдашние жены князей и королей, сколько же по благочестию, сколько и вследствие даров, которых не жалели для них магистры ордена, оказывали меченосцам большое расположение. Даже благочестивая Едвига удерживала, пока была жива, занесенную над ними руку властительного своего супруга. Одна только Анна Данута, изведавшая от них жестокие семейные обиды, ненавидела их всей душой. И вот, когда аббат спросил ее о Мазовии и ее делах, княгиня начала горько жаловаться на орден. «Какие дела могут быть в княжестве, у которого такие соседи? Как будто мир, обменивается посольствами и письмами, а между тем нельзя быть уверенными ни день, ни час. Кто вечером на границе ложится спать, тот не знает, не проснется ли он в оковах, или со стрием меча у горла, или с пылающим потолком над головой». От предательства не обеспечивают ни клятвы, ни печати, ни пергаменты. Ведь так было под златарыей, когда во время полного мира князь был взят в плен. Меченосцы говорили, что этот замок может угрожать им. Но ведь замки строятся для обороны, а не для нападения. И какой же князь не имеет права строить или перестраивать их на собственной земле? Ордена неумилости ведь ни слабый, ни сильный, ибо слабого они презирают. а сильного стараются ослабить. Кто сделает им добро, тому не отплачивают злом. Есть ли на свете орден, который бы получил в других королевствах столько благодеяний, сколько получили они от польских князей? А чем они отплатили за это? Ненавистью, отнятием земель, войной и предательством. И напрасно укорять их, напрасно жаловаться на них самой столице апостольской, ибо они, живя в упорстве и гордости, Не слушаются даже папы римского. Говорят, что теперь к родам королевы и к ожидаемым крестинам прислали они посольство. Но это только потому, что хотят отвратить от себя гнев могущественного короля за то, что они сделали на Литве. Но в сердцах своих они всегда помышляют об истреблении королевства и всего польского племени. Аббат слушал внимательно и поддакивал, а потом сказал, «Я знаю». что в Краков во главе посольства приехал комтур Лихтенштейн, один из братьев, весьма почитаемый в ордене за свой знаменитый род, храбрость и ум. «Может быть, вы, милостивая госпожа, случайно увидите его здесь, потому что вчера он прислал мне известие, что, желая помолиться у наших святых, заедет в тынец». Услышав это, княгиня опять начала жаловаться. «Люди говорят, и кажется, это верно». что вскоре наступит большая война, в которой, с одной стороны, будет польское королевство и все народы, говорящие речью, похожую на польскую, а с другой — все немцы и орден. Говорят, есть об этой войне пророчество какой-то святой Бригиды, — перебил ученый Аббат. Восемь лет тому назад сопричислена она к лику святых. Благочестивый Петр из Альвастра и Матвей из Линкопинга записали ее пророчество, в которых действительно предсказана Великая Война. При этих словах Збышка задрожал от радости и, не в силах, будучи выдержать, спросил, «А скоро это будет?» Но Аббат, занятый княгиней, не расслышал, а, может быть, сделал вид, что не расслышал вопроса. Княгиня же продолжала, «Радуются и у нас этой войне молодые рыцари. Но старшие, более рассудительные, говорят так, «Не немцев боимся мы?» хотя велико их могущество и гордыня. ни копий и ни мечей их, а боимся мы святынь орденских, ибо против них ничто всякая человеческая сила». Тут Анна Данута со страхом взглянула на Аббата и прибавила тише. «Говорят, есть у них подлинный крест Господень. Как же воевать с ними?» «Им прислал его французский король», — отвечал Аббат. Наступило молчание. А потом заговорил Миколай из Длугаляса по прозвищу Обух, человек бывалый и опытный. «Был я в плену у меченосцев и несколько раз видел процессию, в которой носили великую эту святыню. Но кроме того, есть в Алиевском монастыре множество величайших реликвий, без которых орден не достиг бы такого могущества». Тут бенедиктинцы повернулись к говорящему и с большим любопытством начали спрашивать. «Расскажите, какие же это реликвии?» «Есть у них кусочек одежды Пресвятой Девы», отвечал пан из Длуголяса. «Есть коренной зуб Марии Магдалины и угольки от Неопалимой Купины, в которой сам Бог-Отец явился Моисею. Есть рука святого Либерия». а костей других святых и на руках, и на ногах пальцев не хватит, чтобы пересчитать. — Как же воевать с ними? — со вздохом повторила княгиня. Аббат нахмурил высокий свой лоб и, подумав с минуту, ответил так. — Воевать с ними тяжело хотя бы и потому, что они иноки и носят крест на плащах, но если они превзошли меру в прегрешениях, тогда и святыням неприятно будет пребывать у них. И они не только не приумножат их силы, а скорее уменьшат их для того, чтобы перейти в достойные руки. Да сохранит Господь кровь христианскую, но если наступит Великая война, то и в нашем королевстве есть реликвии, которые будут ратовать за нас. Господь же устами святой Бригиды изрек «Я поставил их, аки полезных пчел, и утвердил на рубеже земель христианских, но они восстали против меня, ибо они не заботятся о душе и не щадят тел народа, который из заблуждения обратился к католической вере и ко мне, и обратили его в рабов, и не учат его заповедям Божьим, и отнимают у них святое причастие». обрекая его на большие мучения, чем если бы он остался в язычестве. А войны они ведут для распространения своего властолюбия. Посему придет время, когда будут выломаны их зубы, и отсечена у них будет правая рука, а правая нога захромает, дабы они познали свои прегрешения. «Дай-то Бог!» — воскликнул Збышка. Прочие рыцари и монахи также ободрились при этих словах. Абат обратился к княгине и сказал, «Уповайте на Бога, милостивая госпожа, ибо скорее сочтены их дни, чем ваши. А пока с благодарным сердцем примите вот этот ковчежец, в нем хранится палец ноги Птоломея, одного из наших патронов». Княгиня, дрожа от счастья, протянула руки, преклонила колено и приложила ковчежец к губам. Радость госпожи разделяли дворяне и дамы. Никто не сомневался, что этот дар призовет благословение на всех, может быть, и на все княжество. Взбышка также чувствовал себя счастливым. Ему казалось, что война должна наступить немедленно после краковских торжеств.